Август Дерлет Дом на Кервин-Стрит 1. Человечество должно воспринять предупреждающий знак, поданный нам таинственными силами Вселенной, и отказаться от непомерных амбиций, осознав ничтожность собственного бытия в кипящем водовороте времени. Ему также следует быть готовым к встрече с доселе неведомой опасностью, которая, даже не будучи в состоянии охватить целиком всю нашу расу, может обернуться чудовищными и непредсказуемыми последствиями для многих наиболее смелых и любознательных ее представителей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что история эта началась с рекламного объявления, которое я вычитал в Saturday Review и которое привлекло мое внимание своей неординарностью. Это случилось в тот день, когда я ломал голову над вопросом, чем заплатить за жилье и стол. Объявление было самое простое, и все же в нем был какой-то вызов, который я не смог не принять. Итак, Посмотрев до конца колонку, я вернулся к этому объявлению. Требуется крепкий молодой человек с хорошими мозгами и не слишком буйным воображением. Если вы, кроме того, имеете какое-то представление о работе секретаря, обращайтесь по адресу. Аркхем, штат Массачусетс. Кервин-стрит, 93. Возможен хороший заработок. Аркхам находится всего в нескольких часах езды от Бостона. Это старинный городок, под чьими теснящимися друг к другу мансардными крышами когда-то скрывались ведьмы и колдуны, чья неизменяемость с годами сама по себе способствует живучести старых преданий и легенд чьи узкие улочки, тянущиеся вдоль реки Мискотоник, пропитаны духом столетий и еще хранят воспоминания о людях, которые когда-то жили здесь и давным-давно превратились в прах. Как будет приятно очутиться там тихим июньским вечером. Прибывая в этаком философском состоянии духа, я тщательно отбирал и упаковывал вещи, которые могли мне понадобиться в случае приема на работу пока, наконец, не решил, что полностью экипирован. Все это я засунул в один большой чемодан, который по прибытии до места оставил в камере хранения Архемской автобусной станции. Затем, наскоро перекусив, я разыскал справочное бюро, где попросил дать мне информацию об обитателе дома номер 93 на Кервин-стрит. Мне ответили, что зовут его доктор Лабенш Рузбери, и что он работает в Мескотоникском университете. Интуитивно почувствовав, что встреча с этим доктором может иметь для меня самые неожиданные последствия, я отправился в Мескотоникский университет, где попытался навести о нем справки. В результате я получил не только подробную информацию об этом человеке, но и его книгу, изданную два года назад. В частности, я узнал, что доктор Шрусбери изучает оккультные науки, увлекается мистикой, читает лекции по оккультизму, преподает философию и является признанным авторитетом в области мифов и религиозных верований древних народов. К сожалению, его книга оказалась выше моего понимания. Название «Мифы современных первобытных народов в свете текста Рельеха» и беглый просмотр страниц ничего толком не прояснили. Но, по крайней мере, я получил некоторое представление об исследованиях, которыми занимался мой возможный работодатель. Итак, вооруженный полученной информацией, я отправился на Кервин-стрит. Дом доктора Шрузбери мало чем отличался от соседних домов. У меня вообще сложилось впечатление, что все здания, расположенные на этой улице, проектировал один архитектор и строили одни и те же строители. Дом был большим, но не громоздким, со ставнями на окошках, множеством фронтонов, ветхой крышей и облупленными стенами, отчаянно нуждавшимися в покраске. По обеим сторонам дома высились корявые старые деревья. Вероятно, еще более старые, чем дом, от которого веяло самой древностью. Был уже поздний вечер, когда густые сумерки, словно плотный туман, опускаются на проселочные дороги и городские улицы. И в облике дома мне почудилось что-то зловещее. Однако я счел это обычной игрой света и тени. Ни в одном окне не горел свет и я уже было подумал, что выбрал неудачное время для встречи со своим будущим нанимателем. Однако не успел я поднять руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась, и я оказался лицом к лицу с пожилым господином с длинными белыми волосами и гладким, чисто выбритым лицом, на котором выделялся четко очерченный выступающий подбородок, крепко сжатые губы и прямой римский нос. Его глаза полностью скрывались за очками с глухими темными стеклами, закрывающими их даже сбоку. «Доктор Шрусбери?» «Да. Чем могу служить?» «Меня зовут Эндрю Фэллон. Я пришел по вашему объявлению в Сеттердей Ревью». «Ах, да. Ходите. Вы пришли вовремя». Я не придал значения этому замечанию, решив, что доктор, по-видимому, кого-то ждал, как позже выяснилось, так и было. И просто хотел сказать, что я выбрал подходящее время для встречи, то есть, что мы успеем переговорить до того, как придет его ожидаемый посетитель. Мы прошли в полутёмный холл, где мне пришлось двигаться чуть ли не на ощупь, и вскоре оказались в кабинете. Большой комнате с высоким потолком и множеством книг, не только расставленных на полках, но и разбросанных на полу, на стульях и письменном столе. Жестом предложив мне сесть, профессор уселся за письменный стол. И немедленно начал засыпать меня вопросами. «Читаю ли я на латыни? А по-французски?» «Да, читаю, вполне свободно». «Умею ли я боксировать? А как насчет приемов в джиу-джитсу?» К счастью, я умел и то, и другое. Особое внимание профессор уделил моему воображению. Он несколько раз задал мне вопросы, которые, судя по всему, позволяли выяснить, легко ли меня напугать. Профессор объяснил это тем, что ему случается предпринимать экспедиции в странные, труднодоступные места, где легко можно стать жертвой какого-нибудь бродяги или убийцы поэтому ему требуется не только секретарь, но и личный телохранитель на тот случай, если вдруг, что, впрочем, маловероятно, возникнет такая необходимость. «Умею ли я стенографировать?» Я ответил, что «да, довольно хорошо». Профессор выразил надежду, что я имею представление о том, что такое диалекты, и был весьма доволен, когда я ответил, что изучал филологию в Гарварде. «Вас, вероятно, удивляет?» — сказал он, — что я придаю такое значение вашему воображению. Видите ли, мои исследования и эксперименты носят настолько необычный характер, что мне требуется помощник без воображения, дабы он не начал строить самые невероятные догадки относительно будущих результатов. Честно говоря, мне бы этого очень не хотелось». Через некоторое время что-то в поведении доктора Шрусбери начало меня настораживать, хотя что именно я не понимал. Возможно, это ощущение возникло у меня потому, что я не видел его глаз. И в самом деле, трудно говорить с человеком, глядя в черные глухие стекла, за которыми ничего не видно. Впрочем, нет, дело было не в очках, а скорее в моем психическом состоянии. Если бы я тогда послушался своего внутреннего голоса, то немедленно покинул бы дом профессора. В нем царила какая-то странная атмосфера, и не нужно было обладать богатым воображением, чтобы это понять. В комнате, где мы сидели, витала гнетущая аура страха, странно контрастирующая с запахом книг и старых бумаг. И меня не покидало ощущение, что я оказался где-то в другом мире, далеком от мира людей. Как будто я попал в дом с привидениями, стоящий в глухом лесу, или в неопределенное пространство на границе света и тьмы, а не сижу в старом ветхом доме на одной из улочек старинного Аркхема. Словно угадав мои мысли... Профессор сразу сменил тему и завел серьезный разговор о своей работе. «Словно мы уже стали союзниками в борьбе против чуждого всем истинным ученым докучливо любопытного мира, который жадно набрасывается на начинающих или уже известных ученых, опутывая их труд и мысли липкой сетью недоверия и унижений». «Именно поэтому, — сказал профессор, — он предпочитает работать с такими, как я». «Людьми свободными от всяких предрассудков?» «Многие из нас, — сказал он, — занимаются исследованиями в старинных местах и ищут странные вещи, поскольку в жизни встречается еще много того, о чем не осмеливаются думать даже величайшие умы нашего времени. Эйнштейн и Шреддингер подошли к этому совсем близко» а недавно умерший писатель Лавкрафт еще ближе. Он пожал плечами. Впрочем, перейдем к делу. И тут он предложил мне такие условия, не принять которые мог только полный идиот. Разумеется, я их принял. Покончив с этим вопросом, профессор сразу же предупредил «Никому и ни при каких обстоятельствах я не должен рассказывать о происходящем в его доме». «Ибо некоторые явления совсем не то, чем кажутся», — загадочно пояснил он. «Кроме того, я не должен ничего бояться, даже если будет происходить такое, чего я не смогу объяснить». Жить я буду в этом доме, где у меня будет своя комната. В заключение профессор предложил мне приступить к работе прямо сейчас, так как он распорядится о доставке моего багажа из камеры хранения, поскольку с минуты на минуту к нему должен зайти один человек, беседу с которым надо застенографировать. Запись следует проводить в соседней комнате или ином месте, но так, чтобы меня не было видно поскольку профессор не уверен, что его посетитель захочет беседовать при постороннем. А ему стоило больших трудов уговорить этого человека приехать для встречи из Инсмута в Аркхем. Не тратя времени на дальнейшие разговоры, профессор вручил мне бумагу и карандаш и показал, где спрятаться. За одним из книжных шкафов, в стенке которого было проделано небольшое, тщательно замаскированное отверстие. Затем он отвел меня наверх и продемонстрировал крохотную комнатку в мансарде, которой на ближайшее время предстояло стать моим жилищем. Интересно заметить, что к этому времени он называл меня уже не секретарем, а ассистентом. Однако размышлять об этом мне было некогда, поскольку уже настало время, назначенное для визита. Едва профессор об этом сообщил, как кто-то тяжело стукнул в дверь, И профессор, знаком белев мне спрятаться, пошел встречать ночного гостя. Когда доктор Шрузбери говорил о своем посетителе, я представлял себя такого же ученого, как и он, а потому был несказанно удивлен, увидев через отверстие совсем не того, кто мог бы, по моему мнению, зайти к профессору. Это был мужчина средних лет, хотя определить его возраст мне удалось не сразу, поскольку он был таким смуглым, что я сначала принял его за индийца. Когда же он заговорил, я опознал уроженца Южной Америки. Судя по одежде, он был моряк, а потому как он держался, я понял, что с профессором он встречается не в первый раз, хотя в дом Маккервин-стрит пришел, видимо, впервые. Моряк и профессор о чем-то тихо поговорили. О чем именно, я не расслышал. Видимо, это не предназначалось для моих ушей. Затем... Когда оба удобно расположились в кабинете, доктор Шрузбери заговорил громче, как и его посетитель. Вот что я записал. «Мне бы хотелось, сеньор Фернандес, чтобы вы рассказали мне все по порядку с самого начала. Итак, что случилось прошлым летом?» Проигнорировав слова профессора, моряк начал рассказывать откуда-то с середины. Очевидно, продолжая ранее начатый разговор и то и дело вставляя в речь испанские слова. Ночь была ночь. Очень черная. Я потерял остальных и все время шел-шел, сам не знаю куда. Судя по вашей карте, вы находились где-то в районе Мачу-Пикчу. Си. Я точно не знаю где, а потом мы этого места найти не смогли. Шел дождь. Я шел и шел под дождем, а потом вроде как услышал музыку. Странную такую. Похожую на индейскую. Вы же знаете, когда-то там жили инки, и они... Да-да, я знаю. Об инках я знаю все. Расскажите, что вы видели, сеньор Фернандес? Так вот... Я всё шел и шел не помню куда, музыка становилась все громче, и я уж подумал, что она совсем рядом, но никого не было, а я наткнулся на какую-то стену. Я ее потрогал, твердая, вроде как каменная, я и пошел вдоль неё, но тут сверкнула молния, смотрю, а это высокий холм. Тут все и случилось. Не знаю, как сказать. но Вдруг тот холм куда-то пропал, или я куда-то улетел. Клянусь, я в тот день капли в рот не брал и болен не был. Я на что-то упал. Встал, смотрю и вижу что-то вроде прохода, понимаете? Камни сложены так, что образуют вход куда-то. Внизу Черная вода, а возле нее индейцы сидят полуголые, вроде того, как они одевались до прихода конкискадоров. И в том озере что-то плавает. Вот оттуда музыка и звучала. «Из озера?» «Ти, сеньор!» Из-под воды и из поверхности музыка была двух видов. Одна как опиум, сладкая такая, завораживающая, а вторая... «Индейская. Они ее на дудках играли. Пронзительная. Слушать противно. Вы можете описать, что вы видели в озере?» «Что-то большое». Моряк сделал паузу и нахмурился, припоминая. «Такое большое. Прям не знаю, как сказать. А Как холм. Только это был не холм. И трясучее, как медуза». И все время оно меняло форму. То высокое, то квадратное, то круглое, со щупальцами. И шипело, и свистело, и лебулькало. Не знаю, что с этим делали индейцы. Они ему кланялись? Си, си, кланялись! Моряк оживился. Но я не знаю, что это было. Вы бывали там позднее? Нет. Мне казалось, что меня кто-то преследует. Мне... «Это до сих пор кажется. Мы на другой день искали то место. Не помню, как я вернулся в лагерь на того холма, мы так и не нашли. Вы говорите, что вас преследуют. Кто?» «Один из тех индейцев». Он задумчиво покачал головой. «Словно тень какая-то. Не знаю. Может быть, никого и нет». Когда вы наблюдали за индейцами, вы слышали, о чем они говорили? — Сиии. Но я ничего не понял. Они говорили вроде бы на своем языке, только в нем было много странных, непонятных слов. Одно слово часто повторялось. Кажется, чье-то имя. — Вот как. Продолжайте. шулу Шу-лу-в. — Ктулху. — Сиии, Сиии. Моряк энергично закивал. — «Больше я ничего не понял. Индейцы только вопили и сжали А то существо, что вы видели в озере?» «Синьор Фернандес, вы знаете, как выглядит бог океанских глубин? Повелитель землетрясений, кон, которому поклонялись предки инков?» «Си?» «Существо в озере было на него похоже?» «Не думаю». У Кона множество обличий, но такого я никогда не видел. Может быть, это был Пожиратель, бог войны народа Кечуа? Полагаю, вам приходилось видеть Чавинский камень? Мы все его хорошенько рассмотрели, прежде чем отправиться в страну инков. Он находится в Национальном музее в Лиме. Из Лимы мы поехали в Абанкай, потом в Анды, в Куско, оттуда в Кордильера де ля Вильканота. Потом... В Аллан-Тай-Тамбо. оттуда, в Мачу-Пикчу. Если вы его рассмотрели, значит, должны были заметить, что из тела пожирателя торчат змеи. А теперь скажите, на теле той твари из подземного озера были какие-нибудь отростки? Были. Но не змеи, сеньор. Верак редко изображается в подобном виде. Но он живет в море, как и та тварь, так и конн. Люди говорят, что «Виракоча» означает «белая морская пена». Но на его теле были выросты? Мне очень нужно это знать. все sí. «Когда все это случилось, вы находились неподалеку от крепости Салапунка. Мы ее миновали. Вы же знаете, какой там рельеф». «Крепость стоит на правом берегу реки. Она очень большая, только построена как-то чудно, сложена из огромных гранитных блоков. Сначала идут большие, потом поменьше и так далее. И уложены они так ровно и плотно, что скреплять их расходом не потребовалось». Крепостной вал имеет примерно 15 футов в высоту, расположен со стороны реки. Течет по узкому и глубокому ущелью среди высоких гранитных гор, где некогда жил народ кечуа Аяр, построивший ныне пустой город Мачу-Пикчу на вершине скалистого мыса в изгибе реки. Почти со всех сторон город окружен глубокими каньонами. На подходе к нему мы сделали первый привал. Двое из нашего отряда не хотели идти в тот город, еще один предлагал направиться в Сакса-Юаман, однако большинство решило двигаться в сторону Мачу-Пикчу. — Как близко вы были от крепости Салапунка? — В миле, может быть, в двух. Мы остановились у скалистой гряды, среди деревьев и густого кустарника. Беседа профессора и моряка закончилась весьма странным и неожиданным образом. Доктор Шрусбери уже открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, как вдруг дернул головой и начал прислушиваться, крепко сжав губы. А затем поднялся и попросил своего гостя немедленно покинуть дом и отправиться обратно в Инсмут, особо подчеркнув, чтобы он никому не говорил, куда ездил и зачем. С этими словами доктор поспешно проводил моряка к задней двери. Едва она захлопнулась, как доктор Шрусбери вернулся в кабинет и обратился ко мне. «Мистер Хеллен». «Сейчас к нам зайдет один джентльмен и спросит о сеньоре Фернандесе. Когда услышите стук дверного молотка, откройте дверь и скажите этому человеку, что не знаете никакого Фернандеса». Спрашивать, что происходит, не было времени, да и не мое это дело. Не успел я отдать доктору запись его беседы с моряком, как раздался стук дверного молотка. Доктор быстро кивнул, и я пошел открывать дверь». Никогда я не испытывал такого отвращения при виде стоящего на пороге человека. Уличных фонарей поблизости не было, поэтому его освещал лишь тусклый свет, падающий на крыльцо из нашего холла. Но я готов поклясться, что меня поразили не столько жуткие, уродливые черты его лица, сильно смахивающего на морду лягушки. На память пришли иллюстрации Джона Тэниела «Колиси в стране чудес», в частности, образ Лакея Герцогини – Сколько его рука, которой он держался, заперила. На ней были перепонки. Более того, от незнакомца исходил сильный запах моря, причем не такой, каким пахнет от рыбаков и матросов, а тяжелый запах морских глубин. Глядя на его широкий рот, я ждал, что сейчас из него польются какие-нибудь отвратительные звуки, но нет. Незнакомец заговорил на чистейшем английском, с подчеркнутой учтимостью поинтересовавшись, не заходил ли сюда его друг по имени сеньор Тимоти Фернандес. «Я не знаю никакого сеньора Фернандеса», — ответил я. Незнакомец на секунду застыл, бросив на меня такой взгляд, что будь я более впечатлителен, то похолодел бы от ужаса. Затем кивнул, поблагодарил и, пожелав мне спокойной ночи, пошел прочь, сразу растворившись в густом тумане. Я вернулся в кабинет. Не отрываясь от чтения моих записей, доктор Шрузбери попросил описать нашего неожиданного посетителя. Что ей сделал, не забыв упомянуть детали его одежды, которые сумел разглядеть в полумраке, и то отвращение, которое вызвали у меня его лицо и руки. Доктор кивнул, мрачно улыбнувшись. «Они повсюду, эти создания», – загадочно произнес он. Однако не стал мне ничего объяснять, а перевел разговор на моряка по имени Фернандес. По словам доктора, этот моряк сразу привлёк к себе его внимание. Давно установлено, что существует определенная связь между некоторыми формами идолопоклонничества, встречающимися у жителей огромных плато в Центральной Азии, в частности, далекого и загадочного плато Лэнг, и древними, более примитивными цивилизациями других континентов, иные из которых дожили до наших дней. Так, например, Киммих задает вопрос... Где могла зародиться цивилизация Чиму, как не в отдаленных районах современного Китая? Адравиды, вытесненные из территории Индии ариями и переселившимися в районы Малайзии и Полинезии, где позднее смешались с более светлокожим населением, а затем двинулись на восток вплоть до острова Пасхи и Перу, привезя туда своих странных богов и ритуалы. Я пришел к выводу, что многие древние культуры и религиозные верования, о которых мы сейчас мало что знаем, тесно связаны между собой. В настоящее время меня занимает следующий вопрос. Не может ли бог войны индейцев Кечуа Айяр, которого называют «пожиратель», быть одним из доисторических монстров? водной тварью по имени Ктулху, которого до сих пор почитают некоторые религиозные секты. Причем делают это весьма скрытно, ибо считают, что не пришло еще время для возвращения Ктулху в наш мир. Он еще какое-то время распространялся на эту тему. Большая часть того, что я слышал, была мне непонятна. Вероятно, доктор об этом догадывался. Однако пользоваться более простыми и ясными понятиями не стал а продолжал терпеливо объяснять, что его интерес к моряку по имени Фернандес вызван тем, что этот человек прекрасно разбирается в культуре и традиции последователей различных культов, одним из которых, судя по всему, доктор Шрусбери этого прямо не сказал. Был последний визитер. Монолог доктора при всей туманности и сложности его объяснений вызвал у меня странную тревогу поскольку передо мной открывались понятия и теории невероятной глубины и воистину космических масштабов, включая культы древних, доисторических существ и жуткие легенды, которые о них повествуют. То, что профессор опасался за жизнь моряка, мне было уже ясно. Он не говорил об этом открыто, однако не безумысло рассказал о молодом ученом из Лондона по имени Фолаксон, который при неясных обстоятельствах утонул в Темзе неподалеку от Лаймхауса вскоре после того, как объявил, что сделал несколько важных открытий, касающихся одного древнего народа в Ост-Индии. Упомянул он и о внезапной смерти, якобы в результате несчастного случая, известного археолога сэра Чивера Вордена, которая последовала за обнаружением им в Западной Австралии загадочных черных монолитов, а также о странной болезни, которая свела в могилу после публикации якобы вымышленных историй о культах Ктулху, Нерлатхотепа и прочих властителей древности и слишком смелых откровений в повести «Хребты безумия» насчет таинственных и чудовищных обитателей Антарктики, великого мастера литературы ужасов Говарда Филипса Лавкрафта. И все же была одна вещь, которую доктор Шрусбери упорно игнорировал в течение всего вечера, словно ее и не существовало. Надо сказать, что и я вспомнил о ней только после того, как поднялся в свою комнату. Лежа на кровати, я обдумывал события прошедшего вечера, в которые так внезапно окунулся. Доктор обладал какими-то невероятными способностями. Удивительно, что я не обратил на это внимание раньше. Достаточно вспомнить, как он открыл мне дверь еще до того, как я постучал. А как он почувствовал прибытие Фернандеса? Еще более странным было то, что он предсказал приход страшного человека-лягушки. Откуда доктор Шрусбери знал, что тот приближался к дому? Может быть, у него сверхострый слух, которого не бывает у простых смертных, позволяющий ему слышать шаги на большом расстоянии? Но если это так так как он заранее узнал о цели визита второго посетителя. Глубоко озадаченный, я обдумывал эти вопросы большую часть ночи и уснул, так и не найдя ответов. Даже сквозь сон я ощущал особую атмосферу, царящую в доме, где я поселился. Атмосферу тайн, старины и смертельного ужаса. Второе Не сомневаюсь, что первый из тех странных снов, что начали сниться в доме на Кервин-стрит, можно было объяснить статьей, которую профессор дал мне почитать на следующий день, после того, как мы в течение нескольких часов разбирали материалы его экспедиции в разные уголки земного шара. Профессор сказал, что крайне редко выходит из дома и большинство жителей Аркхема даже не догадываются о его существовании так что мне придется время от времени выполнять разные мелкие поручения в городе. Газет он не покупал, за исключением Нью-Йорк Таймс. Суетная возня окружающего мира, включая назревание новой войны в Европе, его не интересовала. Однако в тот день профессор искал какую-то конкретную информацию, найти которую можно было лишь на страницах Инстмутского курьера или Ньюберри Порт Корреспондент. В газете из Инсмута он нашел нужную ему статью, которую аккуратно вырезал и велел приложить к записи беседы с моряком. В статье говорилось следующее. Сегодня в районе рифа Дьявола возле доков, разрушенных зимой 1928 году по приказу федеральных властей, было обнаружено тело моряка. Один из местных жителей уверяет, что несчастье случилось сегодня утром, когда моряк зашел в доки в сопровождении какого-то человека, либо тот человек шел за ним. Когда к месту происшествия сбежались люди, тот человек исчез. Рассказни о том, что моряк с кем-то боролся в баде и что время от времени на поверхности мелькали перепончатые лапы, скорее всего, распространяют те кто слишком часто общается с бутылкой. Личность погибшего установлена. Это некто Тимото Фернандес, моряк с судна Чан-Чан, прибывшего из Трухиллё. Эта статья не предвещала нам ничего хорошего. Тем не менее, профессор не произнес ни слова. Очевидно, он ожидал чего-то в этом роде, поскольку все случившееся воспринял не с сожалением, а скорее с философским спокойствием. Никак не прокомментировав этот случай, он и мне запретил задавать вопросы. И все-таки статья возымела эффект, поскольку он просидел более часа за изучением стенограммы беседы с моряком, а затем достал подробную карту Перу и еще около часа внимательно рассматривал Анды в том месте, где находились Мачу-Пикчу, Куско, крепость Салапунка и Кордильера де ля Вельканата – после чего очертил небольшую территорию между крепостью и Мачу-Пикчу. Наблюдая, с каким напряженным интересом он погрузился в работу, я настолько заразился его настроением, что той же ночью увидел первый из своих невероятных снов. Закончив работу с картой, профессор, к моему великому изумлению, внезапно заявил, что нам немедленно следует лечь спать, Хотя было тнуть не поздний вечер, а только-только начинали случаться сумерки, а за окном еще голдели дневные птицы. Мало того, профессор настоял, чтобы перед сном я выпил старого меда, его собственного приготовления, замечательной золотистой жидкостью, которую он хранил в графине у себя в столе и подавал в крошечных бельгийских рюмочках для ликера, наливая такую маленькую порцию что, казалось, не имеет никакого смысла подносить рюмку к рту. И все же напиток этот обладал великолепным букетом, а его восхитительный вкус настолько превосходил лучшие сорта кьянти и шато и кем, что сравнивать их с медом доктора Шрусбери значило бы оскорбить его благородный напиток. Выпив огненной жидкости, я сразу почувствовал сонливость и, пожелав профессору спокойной ночи, отправился наверх, в свою комнату. Утром я проснулся в том виде, в каком плюхнулся на постель. В одежде. Сон, который я видел всю ночь, впоследствии никак не выходил у меня из головы. В конце концов, испугавшись за свой рассудок, я был вынужден обратиться к психиатру, которому во всех деталях описал мучившие меня сны. Доктор Эйзент Девото подробно записал мой рассказ, и в дальнейшем я буду излагать содержание снов в его записи. ПАЦИЕНТ Эндрю Фэллон, возраст – 28 лет, белый, родился в Роксбери, Массачусетс. Сон – первый. Профессор шрузбери входит в мою комнату, держа в руках листки с записью своей беседы с моряком и несколько карандашей. Он будит меня и говорит «Идем». Профессор открывает окно моей комнаты, которая выходит на юг и выглядывает наружу. Ночь очень темная. Профессор оборачивается и говорит «Сейчас, одну минуту». Славно мы куда-то торопимся. Он достает из кармана причудливой формы свиток и дует в него. Раздается звук, похожий на пронзительный бой, и профессор кричит в пространство «Я! Я! Хастур! Хастур! Кфаяк! Вулгм! Вуглтон! Вуглтм! Ай-ай! Хастур!» Затем он берет меня за руку, подводит к окну, Мы забираемся на подоконник и вместе прыгаем в темноту. Я чувствую, что на чем-то сижу. Я смотрю вниз и вижу, что мы с доктором летим, сидя на спинах огромных черных чудищ, похожих на летучих мышей. Летим со скоростью света. Очень скоро мы спускаемся в какой-то местности, окруженной высокими горами. Сначала мне кажется, что она необитаема. Но потом выясняется, что мы находимся там, где некогда зародилась древняя цивилизация. Я вижу какое-то сооружение, сложенное из огромных гранитных блоков трапециевидной формы с огромными колоннами. Здание окружено крепостным валом вдвое выше человеческого роста. Однако доктор Шрусбери ведет меня не к зданию а сворачивает в сторону, и мы идем по какой-то старой дороге мимо руин древних мегалитических сооружений. Мы заходим все дальше и дальше вглубь узкого ущелья, минуем долины, раскинувшиеся среди гор, затем сходим с дороги и пробираемся по узким гордым тропам, проложенным среди острых скал. Мы продвигаемся очень быстро, впрочем, место и время не имеют для нас значения. Я совсем не ощущаю времени. Я вообще ничего не ощущаю. Стоит ночь. В небе сияют звезды. Я вижу Южный Крест, огромную звезду Канопус и многие другие. Доктор шусбери похоже, хорошо знает путь, поскольку вскоре мы приходим на место, и я вижу, как доктор прижимает ладони к огромной каменной стене на берегу бурной реки, протекающей по дну ущелья. Неожиданно кусок стены отходит в сторону и открывается проход. Мы входим. Я вижу узкий, короткий коридор, ведущий круто вниз. Доктор Шрусбери идет туда. Я следую за ним. Мне кажется, что мы плывем. Внезапно коридор обрывается, и мы оказываемся в огромной подземной пещере, залитой таинственным зеленым светом, какой бывает под водой. Этот свет как будто струится из небольшого озера, расположенного неподалеку. Это та самая пещера, о которой рассказывал моряк Фернандес. Доктор Шузбери подходит прямо к воде, опускает в нее палец, затем пробует ее на вкус. Я делаю то же самое, не обращая внимания на полосу скользкого зеленовато-черного ила, протянувшуюся вдоль берега. Земли здесь вообще мало. Лишь тонкий слой ила на камнях. «Вода оказывается соленой. Я так и думал», — говорит доктор шрузбери «Вода в озеро поступает по подземным каналам из океана. Очевидно, отсюда можно попасть прямо в течение Гумбольта. Он велит мне записать сей факт, что я и делаю. Кроме того, я подробно описываю пещеру, во всяком случае то, что могу разглядеть при слабом свете». «Уже второй раз я сталкиваюсь с этим течением в сходных ситуациях. Мне кажется, оно непременно должно где-то выходить к подводному городу Рельех». Бормочет себе под нос профессор, а я быстро записываю его слова. В это время в пещере появляется индеец. Увидев его, доктор Шрусбери медленно подходит и начинает что-то говорить по-испански. Индеец молча качает головой и угрожающе поднимает дубинку, которую держит в руке. Тогда профессор достает из кармана странный камешек в виде потеконечной звезды и показывает его индейцу. Тот сразу успокаивается и дружелюбно кивает профессору, который переходит сначала на один неизвестный мне язык, а потом на другой, издавая примерно такие же ужасные звуки, какие выкрикивал, стоя на подоконнике. Индейц начинает ему отвечать. Профессор переводит его слова, чтобы я мог записать. «Где дверь, что ведет к Ктулху?» «Там», — отвечает индеец показывая на озеро. «Но время еще не пришло». «Это только одна дверь». «Ты знаешь, где находятся остальные?» «Нет, я знаю эту». «Это его вход». «Сколько нас здесь?» Формулируя вопрос подобным образом, профессор как бы дает понять индейцу, что мы имеем полное право находиться в пещере, и получает ответ. В Кордильеро де ла находится около 200 почитателей Ктулху. В этот момент на поверхности озера появляется рябь, затем волны, и вот уже вода кипит и бурлит. Поведение профессора резко меняется. Он стоит на берегу, внимательно наблюдая за бурлящей водой. Затем поворачивается к индейцу и спрашивает, когда состоится следующая встреча. «Завтра ночью». «Ты пришел на день раньше». Доктор Шрузбери отправляется к выходу пещеры, уводя меня за собой. На пороге он оборачивается. «Я тоже». «И я вижу что-то ужасное». Не могу это описать. Из воды медленно поднимается нечто огромное и бесформенное. Его очертания все время меняются. Слышится чудная, неземная музыка, в которую вплетается пронзительный свист. Профессор дергает меня за рукав, и мы покидаем пещеру. Доктор Шрусбери вновь вызывает летучих мышей, которые в мгновение ока доставляют нас на Кервин-стрит». Самым удивительным в этом сне было не то, что я видел пещеру, описанную Фернандесом, а то, что запомнил ее до мельчайших деталей так, словно побывал в ней сам. Вот что беспокоило меня сильнее всего. И не только это. Во-первых, подозрительно быстро усыпивший меня мёд доктора Шрусбери. Во-вторых, странная потеря памяти. Я совершенно не помнил, снимал ли я туфли перед тем, как завалиться в постель, однако утром, когда я проснулся и увидел солнечный свет, льющийся в мое окно, туфель на мне не было, из-за чего мне пришлось спускаться вниз в домашних тапочках. На мой вопрос профессор ответил, что отдал туфли в чистку. Приписав этот поступок его эксцентричности, я все же остался в недоумении. Неужели он заходил в мою комнату, чтобы самолично снять меня туфли и отправить их в чистку? Всю первую половину дня профессор читал мне лекции о языках древних зловещих культов, таких как Наакль, Акло и Цадхуйо. А также цитировал отрывки из жуткой книги под названием Некрономикон, написанной безумным арабом Абдулом Аль-Хазредом. Особенно мне запомнились две строчки, которые, как выяснилось позднее, оказались ужасным предзнаменованием. «Не мёртво то, что в вечности живёт, со смертью времени и смерть умрёт». Более всего профессора интересовал рельехский язык. В некрономиконе и в необъяснимом и ужасном тексте рельеха говорилось о приближении срока, когда ктулху наконец-то выйдет из своего заточения. В этой связи можно было вспомнить некоторые туманные предсказания Нострадамуса, приписанные им на латыни о приближающемся конце света. Если же присоединить ко всему этому еще и рассказ моряка, то выводы напрашиваются сами собой. За последние десятилетия по всему миру наблюдается возрождение древних и весьма опасных культов. Не имело смысла отрицать тот факт, что каким бы искренним и заботливым человеком ни казался мне доктор Шрузбери, он делал все возможное, чтобы я знал о нем как можно меньше. О чем бы ни рассказывал мне профессор, он либо насыщал свою речь терминами, о которых я не имел ни малейшего представления, либо превращал ее в набор отдельных фраз, соединить кое в одно целое я был просто не в силах. Короче говоря к концу дня я знал не более, чем после первого разговора с профессором, а именно, что он изучает древние языческие культы, сохранившиеся до наших дней в самых глухих уголках Земли. Я выслушал ряд замечаний по поводу каких-то огромных монстров, которых он называл властителями древности, а также несколько цитат из книги графа Дерлита «Культес де Гюле», «Пнакотикских рукописей», «Либор Иване» и сочинения Унаашпрахлихенкультен фон Юнца, вкупе с туманными фразами о таких созданиях, как Нерладхотеп, Хастур, Лайгор, Ктукха, Азатот, которые, подобно Ктулху, имели своих почитателей. В общем, все это вместе взятое оказывалось выше моего понимания. Они понятны, наполненные каким-то жутким смыслом отрывки из древних книг, которые профессор велел мне переписывать в трех экземплярах. Должен признаться, в них я также практически ничего не понимал. Некоторые из них, неизвестно по какой причине, врезавшиеся мне в память, я привожу ниже. У Басатла есть источник. Вечное начало, откуда пришли те, кто посмел восстать против старших богов, правивших на Бетельгейзе. Кто пошел на старших богов войной. Это они... Властители древности под предводительством слепого безумца бога Азатота и Йоксатота, кто весь в одном и один во всем, над коим невластны время и пространство, и кому служат Умрат-Тавил и властители, кто вечно мечтает о том времени, когда вновь воцарятся те, кому по праву принадлежит земля и вся вселенная, коей они часть. Великий Ктулху поднимется из реха. Хастур невыразимый прилетит с темной звезды, что в геадах возле Альдабарана сияющего, как красный бычий глаз. Нерлат-Хатеп будет вечно быть во тьме. Шубни-Гурат породит тысячу отпрысков, кои начнут размножаться и станут повелевать всеми лесными нимфами, сатирами, лепреконами и малым народцем. Лойгор, Схар и Такуа будут летать среди звезд, и народ Чо-Чо что служит им, будет прославлен. Ктук будет охранять свое царство на звезде Фомальгаут, а Цатога покинет Нкаи. И будут они ждать возле врат, ибо близок заветный день старшие боги спят и видят сны, а те, кто знает слова заклятий, наложенных на властителей древности, знают так же, как снять эти заклятия». И как поверевать слугами тех, кто ждет своего часа за пределом? Часть этого дня профессор провел в лаборатории на первом этаже, где, кажется, проводил химические опыты, предоставив мне заниматься своими делами, а после полудня объявился, держа в руках мои сверкающие чистотой туфли, и велел отправляться в библиотеку Мискотоникского университета, чтобы переписать страницу 177 из некрономикона. Обрадовавшись, что смогу вырваться из этого дома хотя бы на короткое время, я немедленно бросился исполнять поручение. Текст, написанный на латыни, принадлежал Лаосу Вормию и казался мне столь же бессмысленным, как и все предыдущие, хотя, честно говоря, В глубине души у меня уже начали зарождаться первые подозрения, в которых я боялся признаться даже самому себе, стараясь быть беспристрастным, как настоятельно советовал мне доктор Шрузбери. Текст оказался коротким, к тому же его уже переписывали. Он попадался мне на глаза этим утром, но профессор велел переписать еще раз, поскольку по его словам в прежней копии могли оказаться ошибки. Ибо в пятиконечной пещере из серого камня в древнем Мнаре лежит оружие против ведьм и демонов, против глубоководных и тхолей, и воорбисов, и чо-чо, и мерзких миго, и шоготов, и валусианцев, и всех тех, кто служит властителям древности и их отродью. Но против самих властителей это оружие бессильно. Тот, кто владеет пятиконечным камнем, может подчинить себе всех, кто ползает, плавает, ходит или летает к источнику, откуда нет возврата. На земле их и в Великом Рьехе, в Ихан-Тлеи и в Йоте, на Юготе и Зодхике, в Нкаи и Кнан-Яне, на Кадате в холодной пустыне, и на озере Хали. В Каркозе и на Ибе будет его власть. Но как гаснуты и умирают звезды, как остывают солнце, как растёт расстояние между звездами, так слабеет власть. Заклятие пятиконечного камня, наложенное старшими богами на властителей, и придет время, как уже однажды было, и все узнают, что... Я старательно занимался переписыванием страницы, как вдруг заметил, что за мной пристально наблюдает пожилой библиотекарь, который даже подошел ко мне поближе. Поскольку некрономикон книга весьма редкая, существует всего пять ее экземпляров. Я, естественно, предположил, что старик просто следит за ценной вещью, однако вскоре понял, что его интерес не книга, а я сам, поэтому, закончив работу, я откинулся на спинку стула, предоставив себя в распоряжение старика. Он с радостью ухватился за эту возможность и первым делом представился, назвавшись старым жителем Аркхема. — Не я ли тот молодой человек, что работает у профессора шрузбери Я ответил, что да, тот самый. Старик сверкнул глазами. Его пальцы задрожали. — Видимо, — сказал старик, — я не здешний, поскольку о профессоре ходят весьма странные слухи. — Где он провел последние 20 лет? — спросил мистер Пибоди. «Он вам это говорил?» Я удивился. «Какие двадцать лет?» «Как? Вы не знаете?» «Что ж, теперь понятно, почему он вам ничего не сказал». «Так вот, 20 лет назад профессор Шрусбери внезапно исчез, словно в воздухе растворился. Три года назад он вернулся, ничуть не изменившись, заметьте». И с тех пор живет, как будто ничего не случилось. Путешествовал. Вот что он отвечал на все вопросы. Но скажите, как может человек исчезнуть среди бела дня прямо на улице? Двадцать лет о нем не было ни слуху, ни духу. Со своего банковского счета он не снял ни пений, и что же... Через 20 лет он возвращается, как ни в чем не бывало, не изменившись ни на йоту. Нет, сэр. В этом есть что-то противоестественное. Если он путешествовал, то на какие деньги? В то время я работал в банке, и поэтому знаю, что говорю. Старик произнес эту тираду так быстро, что до меня не сразу дошел смысл сказанного. Что ж... Нет ничего удивительного в том, что профессор Шрусбери вызывает у местных жителей суеверный страх. Старинный Аркхем с его мансардными крышами и подслеповатыми окнами, с его легендами о ведьмах и колдунах был весьма платородной почвой для всяких слухов и домыслов, особенно если дело касалось таких ученых, как доктор Шрусбери. «Он мне ничего не говорил», — ответил я, стараясь сохранять достоинство. «И не скажет». Можете не спрашивать. Это, конечно, не мое дело, только вот что я вам скажу. Он никогда ни с кем не общается, просто живет сам по себе и все. Мне показалось, что продолжать разговор о профессоре в таком тоне не стоит, поэтому я вежливо, но твердо сказал, что его поведению можно найти вполне логичное объяснение, на что старик, ответив, «Мы их уже все перебрали, и ни одно не подходит». Отошел в сторону. Я же решил ненадолго задержаться в библиотеке. Заинтригованный словами мистера Пибоди, я взял подшивки двух местных периодических изданий, газет и адвертайзер. Пибоди оказался прав. Доктор Шрусбери действительно исчез, когда шел по проселочной дороге недалеко от Аркхема, где его в последний раз видели сентябрьским вечером 23 года назад. Причина исчезновения так и осталась неясной. Дом профессора был заколочен до появления претендентов на имущество, но поскольку таковых не оказалось, налог на собственность пришлось выплачивать адвокатам профессора. Так продолжалось до тех пор, пока однажды, то есть три года назад, доктор Шрусбери не появился в городе, живой и здоровый, но при этом категорически отвергающий все расспросы на тему, где он был. Вновь поселившись в своем доме, он, как и прежде, целыми днями занимался исследованиями, с той только разницей, что они приняли несколько иное направление. Газеты ухватились за эту историю, однако вскоре были вынуждены оставить профессора в покое, поскольку он решительно пересекал все попытки заставить его рассказать о случившемся, и статьи с рассуждениями на эту тему разом исчезли с газетных полос. Меня все это порядком удивило, хотя если разобраться, «Разве профессор не имеет права хранить молчание, если считает это нужным?» И все же, что-то здесь было не так. И после всего прочитанного у меня остался неприятный осадок. Выходило так, что я попал в очень и очень запутанную историю. По-видимому, репутация доктора Шрузбери носила довольно разноречивый характер, и хотя до сих пор ни один человек не пытался в чем-либо его обвинить, я почувствовал, как во мне начинает расти недоверие. Когда я вернулся в дом на Кервин-стрит, профессор сидел в своем кабинете, с величайшей осторожностью занимаясь каким-то свертком, лежавшим перед ним на столе. Как только я вошел, он небрежным жестом забрал у меня переписанную страницу и сразу дал мне следующее задание. Когда я отправлюсь по магазинам, помимо продуктов купить нужно еще кое-какие вещи. Взглянув на список, я изумился. Профессору требовались химические вещества, необходимые для получения нитроглицерина. Это, да еще бережность, с которой он обращался со своим свертком, говорили о том, что сфера интересов профессора могла оказаться значительно шире, чем я предполагал. «Да-да, все правильно. Это мне и нужно. Значит, я не ошибся». Бормотал профессор, внимательно изучая переписанную страницу и время от времени произнося некоторые слова вслух. «Надо сказать, что человек, который читает, не снимая черных очков, вызывает у меня некоторую нервозность». Через несколько секунд профессор положил листок на стол. «Сегодня я лягу спать пораньше. Если хотите, можете работать в кабинете или можете тоже лечь спать». Если же вам хочется прогуляться... Нет, не хочется. Прошу, ни при каких обстоятельствах не беспокоить меня до утра. В сумерках мы с профессором сели за скромный ужин, сразу после которого он поднялся к себе, забрав не только сверток со стола, но и графин со своим золотистым медом. Я подумал, что с его стороны невежливо не предложить мне хотя бы глоток этого чудесного напитка, Однако сказать об этом слух не решился. Впрочем, раздумывать было некогда. Меня ожидало уйма работы, так что в кабинете я провел всю первую половину ночи. Было, наверное, около полуночи, когда я услышал, что за окном поднялся сильный ветер. Громко захлопали ставни. Еще когда я возвращался из университетской библиотеки, на горизонте появилось большое кучевое облако. Видимо, оно и принесло с собой порывистый ветер и дождь. Хлопающие ставни действовали мне на нервы. Поэтому я встал и решил их закрыть. Кроме того, пора было заканчивать работу и ложиться спать. Я спустился на первый этаж, но там окна и ставни, как выяснилось, были плотно закрыты. Видимо, хлопало окно на втором этаже, и я отправился наверх. В моей комнате все было в порядке, в других тоже... Оставалась лишь спальня профессора Шрусбери. Я поколебался, но потом решил, что хлопающее окно может, скорее всего, повредить сну профессора, нежели мое появление, и тихонько приоткрыл дверь в его комнату, оставив лишь тоненькую полоску света из коридора. Окно и в самом деле было открыто, и в комнату залетали порывы ветра, принося с собой струи дождя. Я закрепил ставни и прикрыл оконную раму, оставив небольшую щель. Повернувшись, чтобы уйти, я невольно бросил взгляд на постель и не увидел профессора. Удивлённый, я пересёк комнату и полностью распахнул дверь для лучшего освещения. Профессор лежал наискось, так, словно только что повалился на кровать, причём в одежде. Видимо, он куда-то выходил, но куда, зачем? Не успел я об этом подумать, как в голову пришли другие мысли. Все это время я работал в библиотеке. Как мог профессор ходить по дому, не произведя ни звука? Как мог старик выйти из дома так тихо, что я этого не заметил? Я предавался размышлениям, как вдруг заметил графин с медом и рюмку, которую доктор Шрусбери принес в свою комнату. Подойдя к столу, я внимательно взглянул на рюмку. Из нее явно пили. Над ней еще оставалось несколько капель золотистой жидкости, которые я, недолго думая, опрокинул себе в рот, сразу почувствовав обожигающий вкус напитка. После этого я быстро вышел из комнаты, решив, что завтра не стану задавать доктору никаких вопросов, поскольку это не мое дело. Я все еще гадал о причинах такого поведения профессора, когда случилось еще одно странное происшествие. Я уже говорил, что в доме на Кервин-стрит царила атмосфера какого-то странца, даже ужаса. Не успел я улечься в постель, как остро почувствовал присутствие зловещей ауры. Мне начало казаться, что дом со всех сторон окружен призраками, они были повсюду. Но больше всего их было с той стороны, которая выходила на болотистый берег Мискатоника. Однако это было только начало. Внезапно на меня навалилось ощущение чего-то еще более странного и жуткого. Думаю, у меня начались слуховые галлюцинации». Столь странные звуки могли звучать только в моем подсознании, ибо не могло быть рационального объяснения тому, что я услышал, уже засыпая. Сначала послышался звук шагов. Не по дорожке, ведущей к дому, не в самом доме и не под окнами, нет. Кто-то шагал, скользя и спотыкаясь по камням или горной тропе. Я слышал, как из-под его ног катились вниз мелкие камешки, а один раз где-то внизу раздался громкий всплеск. Сколько длились эти звуки, я не помню. Я уже собирался уснуть, как вдруг дом содрогнулся от ужасного грохота, и я, мгновенно проснувшись, сел на постели. За первым грохочущим ударом последовали новые, я слышал оглушительные взрывы, грохот падающих каменных глыб, шелест осыпающейся гальки, и вдруг раздался резкий крик «Слишком мало! Слишком мало!» Нет, то была не галлюцинация. Я был полностью уверен, что это не сон и не бред. Я встал, прошел ванную и выпил стакан воды. Затем снова лег в постель, собираясь уснуть. Вдруг раздался вой, прерываемый пронзительным свистом, и чей-то голос начал, нараспев, произносить слова, которые я уже слышал в первом сне. «Я! Я! Хастургфаяк! Вуглтагун! Вуглтагун! Вуглтагун! Ай-ай! Хастур!» Затем послышался громкий шелест, словно захлопали огромные крылья, и наступила тишина. Полная, абсолютная тишина. Больше ничто не нарушало моего покоя, кроме обычных звуков ночного Аркхема. Сказать, что я был стревожен, значит ничего не сказать. Я был потрясён Но даже в состоянии необычной сонливости вспомнил промет доктора Шрусбери, ведь именно после него я начал видеть странные сны. Теперь же, когда я выпил всего несколько капель, моя чувствительность усилилась сверх всяких естественных границ. Сначала я нисколько не сомневался в этом объяснении, что сразу пришло мне в голову. Затем, немного подумав, пришел к выводу, что оно неверно с научной точки зрения. Насколько близко я подошел к разгадке тайны, я узнал спустя несколько недель. А в ту ночь я открыл только одно свойство золотистого меда — служить сильнейшим снотворным. Утром я долго размышлял, стоит ли рассказывать профессору о своем ночном приключении, и решил, что не стоит. Особенно после того, как вспомнил, с какой настойчивостью он задавал мне вопросы о моем воображении. В конце концов, услышав мой рассказ, профессор мог просто выгнать меня с работы. По той же причине я ничего не сказал ему и о своем странном сне. Впрочем, и он не стал мне ничего объяснять по поводу своего отсутствия. Утром я первым делом проверил, дома ли он. Учитывая, как живо он интересовался моей физической формой, я понял, что ему нужен телохранитель, но раз этой ночью он не взял меня с собой, значит, я ему не понадобился. Когда я вышел в библиотеку, профессор был занят изучением большой географической карты мира, которую он приколол к книжным полкам. Разные места на карте были обозначены красными булавками. Пришпилив очередную булавку к какому-то району Южной Америки, профессор поднял голову и, несмотря на свой измученный вид, весело пожелал мне доброго утра. После завтрака мы немедленно занялись разборкой записей и кратких заметок профессора. Как обычно, речь шла в них о древних культах и современных языческих обрядах. Доктор Шрузбери, как я заметил, вновь стал таким человеком, каким я его увидел впервые. Внимательным и сдержанным. Работа продвигалась медленно, впрочем, спешить было нам некуда. Постепенно я стал замечать, что мой интерес к странным тварям, которым, по словам профессора, поклонялись земные и внеземные расы, неуклонно растет. День за днем эти призрачные огромные тени и их почитатели начинали жить в моем подсознании, словно сами по себе, существуя где-то на границе сна и реальности, принимая в моем воображении самые фантастические и пугающие формы. Через три дня мы с профессором узнали, чем закончилась печальная история моряка Фернандеса. Доктор Шрусбери читал Нью-Йорк Таймс, когда я увидел, как на его губах появилась улыбка. Затем он взял ножницы, аккуратно вырезал статью и велел мне положить ее в папку, где лежали материалы, связанные с Фернандесом. После этого на ней следовало написать Дело закрыто. Газета перепечатала телеграфное сообщение, полученное из столицы Перу-Лимы, в котором говорилось, в результате локального землетрясения, произошедшего прошлой ночью в районе Кордильера-де-Ля-Вельконота, полностью разрушена скалистая гряда, протянувшаяся вдоль реки от заброшенного города инков Мачу-Пикчу до старинной крепости Салапунка. По словам Синериты Изолы Монтес, учительницы школы для индейских детей, располагавшейся в одном из залов крепости, первый удар сопровождался оглушительным взрывом, переполошившим всех местных индейцев. Несмотря на то, что в горную реку или озеро, расположенные на дне ущелья, обрушились огромные каменные глыбы, сейсмографы Лимы утверждают, что колебаний земли они не зафиксировали. Ученые склонны отнести данное явление к локальным землетрясениям, вызванным оседанием горных пород возле Салапунка. Жертвами стихии стали несколько индейцев.